Глава 15 После обеда отец уехал по делам, а мы остались в гостиной. Мама читала, Ада дремала на диване, а мы с Ирмой расположились на полу у ее ног и вышивали. Я обнаружила свою незаконченную вышивку на полке у себя в спальне и обрадовалась ей, как добрый знакомый. Теперь я пыталась закончить бутон цветка, но стежки ложились неровно. Маленькая сестренка и вовсе запутала нитки. Она сидела такая грустная и бледненькая, что я обняла малышку, прижала к себе. «Все наладится!» — шепнула я ей. Ирма кивнула, пряча глаза, а на ресницах дрожали слезинки. «Так жалко Аду и Верна, будто какая-то злая сила поселилась у нас дома». Я вздрогнула и невольно оттолкнула Ирму. «Глупости!» «Девочки, не ссорьтесь!» Немедленно вмешалась мама, но было заметно, что она думает о чем-то другом. Время шло, солнце потихоньку стало клониться к закату. «Скоро вернется папа, сядем ужинать, все будет хорошо, просто день такой невезучий». «Мамуля, что-то меня знабит, подала голос ада. Огонь в камине почти прогорел, и мама встала, чтобы подложить в пламя поленца другое. Она отодвинула защитный экран, присела на корточки и пошуровала кочергой. Сонные угольки налились алым, зашипели, вверх взметнулись искры. Мы тысячу раз пользовались камином и всегда были осторожны. Никто не мог ожидать того, что случилось. Я пропустила момент, когда рыжее пламя перекинулось на мамину юбку, но та вспыхнула, словно факел. Мама растерянно вскрикнула, будто не верила своим глазам. Наверное, ей пока было не больно. Пышная юбка не давала огню ожечь кожу. Но выглядело это так страшно, что мы с сестрами остолбенели. «Мам!» — осипшим голосом прошептала Ирма. И её тихий писк привел меня в чувство. Я кинулась квази с цветами, что стояла на подоконнике, выкинула букет и окатила горящую юбку водой. Но огонь не собирался сдаваться просто так. Он уже перебрался на рукава. «Падай, падай!» — закричала я маме. Подскочила ада, и откуда только силы взялись, с покрывалом в руках. Мы сбивали пламя, но оно снова и снова оживало. «Ирма, воды, неси воды!» Однако от перепуганной Ирмы было мало толку. Она присела на корточки и ревела в три ручья. Просто чудо, что именно в этот момент вернулся папа. Он кинулся к маме, укрыл ее покрывалом и навалился сверху туша огонь. И тот, наконец, погас. «Что же это? Что же это?» — бормотала ада. Пошатнувшись, она села на пол, я обвела комнату очумевшим взглядом, не веря, что такое возможно. Остро пахло дымом, хлопья сажи летали над полом. Мама стонала и кала от страха. «Папа!» — прошептала я. Мои глаза встретились с глазами отца. Мой любимый папа смотрел сурово. Его взгляд будто обвинял меня в чем-то. Но вот он моргнул, и гнев стерся с его лица. «Ирма, Агата, поднимайтесь в своей спальни и не покидайте их, пока я не скажу», — приказал он. Я поднялась в свою комнату точно во сне. Еще вчера я была счастлива, а теперь словно злой рог глумился над моей семьей. Я присела на край кровати и прикрыла глаза. И очень-очень четко увидела лицо колдуна и вспомнила его слова. «Агата, услышь меня сейчас». Ты подвергаешь свою семью огромной опасности. Нет-нет, это неправда, мысленно заспорила я с ним, это невозможно. Но воспоминание оказалось настырным. Сила, неподвластная даже мне, вырвала бы тебя из семьи любым способом. Вскрикнув, я подскочила на ноги и стала нарезать круги по комнате, покусывая кончики пальцев. Я ничего не знала о магии и договоре и, признаться, не хотела знать. Но если это из-за меня несчастья обрушились на моих близких, то я должна бежать, бежать как можно быстрее. Но разумная, а может быть трусливая часть меня нашептывала, а вдруг это просто совпадение? Погоди, не спеши, уйти ты всегда успеешь. В нерешительности я застыла напротив зеркала. Бледная девушка с растрепанными волосами и потемневшими от ужаса глазами смотрела на меня из отражения. Аги можно? Я вздрогнула, не сразу сообразив, что эта маленькая Ирма стоит на пороге. Вид у сестренки был такой несчастный, что я не решилась выгнать ее. Махнула рукой, приглашая. Ирма вздохнула и поплелась к своему любимому месту в моей комнате. Она давно облюбовала широкий подоконник, даже устроила себе там гнездышко, наложив подушек. Вот и теперь она забралась в свой домик и сидела в нем точно нахохлившийся воробей. «Пока тебя не было, я каждый вечер приходила в твою комнату и сидела здесь, глядя в окно», — призналась сестренка. Все смотрела на дорогу и загадывала. «Если смогу не моргать пять минут, то ты обязательно появишься. Но ты так и не пришла». «Вот я здесь», — тихо сказала я. Подошла и обняла маленькую теплую Ирму, прижалась щекой к ее щеке. В этот момент раздался какой-то треск. Я не поняла, что происходит. То ли рвется портьера, то ли лопается штукатурка. Я действовала скорее по наитию, чем осознанно. Подхватила Ирму на руки и бросила ее на пол. Благо, там лежал ковер с толстым ворсом. А после закрыла собой. Треск перешел в звон, вокруг меня сыпались осколки, только тогда я поняла, что раскололось оконное стекло. Каждую секунду я ожидала, что в спину вопьется осколок, острый, точно нож, и действительно, шею возле ключицы ощутимо кольнуло, но, похоже, это было единственное ранение. Когда все стихло, я подняла голову и огляделась. Спальня оказалась завалена битым стеклом, с волос посыпалась стеклянная крошка, в пустые рамы ворвался ветер, пузырём надувая занавески, но мы с Ирмой, кажется, остались невредимы, если не считать осколка у моей шеи. «Ты как?» — спросила я сестренку. Та испуганно кивнула. Я осмотрела Ирму и не заметила порезов, только после этого решила заняться собой. Подошла к зеркалу, отодвигая воротник, и ахнула. «Что, Аги, что случилось?» «Ничего, ничего, все хорошо», — пробормотала я, — а сама, не веря своим глазам, продолжала разглядывать ключицу. Нет, осколок меня не поранил. Но моя родинка в форме звезды изменилась. Один из ее лучей бесследно пропал. Теперь их осталось четыре. Что это могло означать? Если учесть, что я уцелела под градом осколков, то, возможно, родинка и есть та самая магическая защита, и у меня выходит пять жизней. Вернее, теперь на одну меньше. «А что же родинка терна? Что она означает? Почему у него только четыре луча?» Я тряхнула головой, прогоняя ненужные сейчас вопросы. На шум сбежались родные, нас ощупали, отряхнули, заставили переодеться, и я была точно во сне. За ужином мне ощутила вкус эти в теле и даже, кажется, съела их вместе с соусом. Одно радовало, мама не сильно обожглась, да и Вернс сумел спуститься к столу. Ада, хотя и осталась на диване, уже сидела, обложенная подушками, и ела с аппетитом. С моей семьей все было в порядке. Пока. «Аги сегодня ночуют у Ады в спальне», — сказал папа. «Завтра вставим новое стекло. Ада пока останется в гостиной под моим присмотром». Ада расцвела. Папа собирался дежурить у ее постели, и сестрёнке это польстило. «А я...» Трудно сказать, что я чувствовала сейчас. Целый коктейль чувств. Но сильнее всего печаль, ведь сегодня мне придется оставить семью. И, скорее всего, навсегда. Я ничем не выдала свои грусти и смятения, однако, отправляясь в спальню, обняла всех по очереди крепко-крепко. «Все устроится, Агата», — сказал папа, целуя меня в щеку. «Да, папочка, у вас все устроится». Я не собиралась ложиться спать. Время от времени я подходила к двери и прислушивалась к тому, что происходит в доме. Постепенно звуки стихали. Братья Ирма и мама ушли спать, слуги разбрелись по комнатам. Я представила Аду, которая дремала на диване в гостиной, и папу, что устроился в кресле у камина с книгой в руках. Когда часы внизу пробили 2 часа ночи, я начала собираться. Аде недавно подарили костюм для верховой езды, я не очень любила выездку, поэтому отказалась от костюма, но теперь он мне пригодится. Надеюсь, сестренка не сильно обидится. Хорошо, что за последний год Ада вытянулась и догнала меня. Костюм пришёлся в пору. Непривычно было чувствовать себя в брюках, но платье не годилось для того дела, что я задумала. Я поддела под замшевую куртку теплую кофточку и прихватила шарфик, чтобы повязать на голову. Ночь выдалась холодной. Из вазочки выгребла мелочь. Нам выдавали карманные деньги, но немного. Осторожно, стараясь не шуметь, я открыла окно и выглянула наружу. Морозный ветерок иголками защипал кожу, но я буду двигаться и не замерзну. Хорошо, что сегодня новолуние. темная ночь добавляла шансов выбраться из дома незамеченной. Разве я могла подумать, что всего через день после возвращения «Захочу по собственной воле покинуть родной дом». Окно спальни Ады располагалось невысоко над землей. Я зацепилась руками за подоконник и спрыгнула. Я не собиралась идти к воротам, где меня немедленно заметят и сообщат отцу. К счастью, я давно изучила изгородь вдоль и поперек и знала, где расшатались колья, а где можно перелезть поверху, скарабкавшись по стволу. Прежде чем уйти, я прокралась к окошку гостиной, и, пытаясь не выдать себя, заглянула в комнату. Ада спала, положив ладони под щеку, она выглядела такой беззащитной. И папа спал, вытянув длинные ноги. На его груди лежала раскрытая книга. «Я вас люблю», — прошептала я. А потом, торопливо, не оглядываясь, поспешила в сад. Уже очень скоро я выбралась на дорогу. Я знала, если пойду по ней направо, на восток, то выйду к развилке перед домом колдуна. А если пойду налево, то окажусь у западных ворот, ведущих из города. В том направлении отправлялись военные обозы, туда уходили вооруженные отряды. На западе располагалась граница тени. Где-то там — Даниэль. Вздохнув, набравшись смелости, я поспешно и решительно зашагала к западным воротам.